Юрий Винокуров, Алекс Апфир, Кодекс Охотника, книга 17. Глава первая. Значит, император мертв. Не то, чтобы я не догадывался, а скорее не понимал, как и когда. Но теперь это уже окончательно известно мне, и новость, честно говоря, не радует. Я понимал, почему это скрывалось. Люди верят в непогрешимость и мощь императора, и если они узнают о его смерти, то, полагаю, это может стать крахом империи. И так дела идут совсем нехорошо. Выходит, это настолько тщательно скрыто, что даже разведки других стран не знают об этом факте, а иначе давно бы уже раскрыли эту новость мировой общественности. Доброжелателей хватает. Кто не хочет уничтожить такую огромную, богатую, но неустойчивую империю? Мне кажется, что все. Поглядывая в сторону Японии, я полностью уверен, что даже они были бы не против отхватить кусочек. Чисто в гуманитарных целях, ага. Добавила, однако, императрица мне головной боли. Почему у них Арктика является такой большой тайной? Особенно если учесть, что она сказала про смерть императора по телефону, но ни слова не сказала про Арктику. Неужели вещи, которые происходят там, настолько важны, что даже смерть правителя — это мелочи? Конечно, в душе я даже рад, если учесть, что император от и по факту, если бы он вернулся, то явно не обрадовался войне. И кто знает, чью сторону он бы занял? М да, я знаю. Сказал бы, что жена сошла с ума, устроив войну. Прибить бы ее не прибил, но от власти точно отстранил, а с ней половину двора. Потом опять объединил два кусочка империи, и назначил полностью своих людей. Также могу предположить, что погиб он в Арктике, что делает это место достаточно опасным и привлекательным для того, чтобы туда попасть. Но две недели? Пожалуй, я сейчас явно пас. Да, есть у меня свои мысли, которые говорят, что мне сейчас надо думать не про Арктику, а про Империю. Скорее всего, императрица в скором времени объявит о смерти мужа. И что тогда? Точно возникнет хаос. У нее слишком слабая позиция. Возможно, в народе она и популярна, но среди знати ее позиции не так сильны. Да, все знают, что именно она несет кровь российских императоров, но по факту патриархат никто не отменял. И начнутся ненужные движения. Понятно, почему императрица так заботилась судьбой пойманных китайцами Ариста, в ее интересах сделать хоть что-нибудь. Значит, мне нужно как-то ей помочь». Ведь я планирую в этой стране растить своих детей и воспитать их настоящими охотниками. Кстати, китайцы как-то уж сильно поубавили свой пыл после моей последней атаки. Может, все дело в том, что подоспел сводный воздушный флот Доброхотова Империи? Глядя на то, как действует алмазный король, мне кажется, что родился он не в той стране. Он по духу истинный северянин. Его армия, несмотря на любое количество врагов, всегда прорывается вперед. И он умело ломает оборону и хребты врагам своим нистовым характером. Да, не все гладко бывает и у него, и местами его флотилия горела и дымилась, но врагу доставалось еще хуже. Устал? Подошел ко мне волк, похлопав по плечу. Не то, чтобы сильно, задумался я, и взглянул на себя духовным зрением. Скорее задолбался. Кругом одни и триги. А мне так не хочется в них участвовать. Без этого, пожалуй, никуда. «Нет в нашей вселенной место, где можно было бы жить без интриг», — многозначительно хмыкнул он. «Не поверишь, но такое место точно есть», — после своих слов я предался ностальгии. «Как же хорошо было в Ордене. Приходят к нам короли или императоры, и давай орать, а мы им в морду. Приходят маги, и давай свои права качать, а мы им в морду. Приходят всякие темные богини, а мы...» Нет, не в морду, ведь дам нельзя бежать, но и для них у нас кое-что было припасено. А вот с темными богами все было просто по морде, желательно тяжелым молотом, чтоб наверняка. Там скорость все решала, иначе они смогут прокачаться, как получилось с неназываемым. Волк, видя, что я потерян для общества, решил уйти по своим делам, а дел тут реально много. Ему еще надо всю добычу перебрать и проследить, чтобы люди Доброхотова чего не сперли и не узнали про портал. Скажите, секрет Польшинеля? А я отвечу, пофиг, пока своими глазами не увидели. Пусть остается капелька сомнений. Да, в любом случае, про него уже догадываются. Но вот где он, конкретно лучше не знать. А то знаю я таких друзей. После них порталы пропадают, а они говорят, что так и было. И фиг, что докажешь потом. В общем, работа кипела. Люди раздевали крылья драконов до нижнего берега, чтобы успеть забрать всю их экипировку. Что примечательно, те были в своем полном боевом облачении и даже не снимали его на отдыхе. Как мне кажется, этот отряд слишком крут, чтобы так просто бросить его в бой, а тем более потерять. Я смог мгновенно брошенным взглядом определить, что здесь есть несколько человек высших магистров. А это очень крутой состав, учитывая, что ниже ранга магистра здесь никого не было. В общем, приборахлились мы знатно. Даже жаль отдавать императрице их всех. Но теперь, в свете новых новостей, кажется, нужно помочь Лизе. Хм. А ведь предложение стать императором теперь звучит не так бредово. Что скажешь, мелкий? Хочешь, чтобы я имел свою империю? Папша, скучно. Лениво зевнул он на моем плече. Он там умостился, пока я шел к порталу малого почти было незаметно. Увы, на гордость пришлось оставить на небольшое количество своих гвардейцев и под честное слово Доброхотова. Не думаю, что возникнет подстава с его стороны. Он должен понимать, что я уже не тот барончик, который может спереть все, что угодно. Хм, хотя я никогда таким и не был. Стоило мне пройти через портал, как тут же Шнырько доложил, что меня ищет Анна и сейчас ждет меня в кабинете. Императрица, конечно, важна. Но вот любимая жена куда важнее, а потому направился к ней. «Как поживаешь, дорогая?» — ласково спрашиваю у нее, входя в комнату. «Вижу, что с каждым днем моя жена все хорошеет». Не упустил момента ее похвалить. Девушке мой комплимент понравился, и она обняла меня. «Саш, ты же знал, что я собираюсь тебя читать, да?» Кажется, меня раскусили. «Но мы не ведемся». «Ты что? Откуда? Я что, могу твои мысли читать?» Сделал вид, что удивился. Иногда мне кажется, что ты все можешь, как-то подозрительно сказала она, словно и правда в это верит. Да ладно, брось, глупости. А вот я своим словам не верю. Иногда мне самому кажется, что охотники умеют все. Кодекс к нам слишком благосклонен. Он забирает многое, но и дает все. В общем, посмотри сюда и скажи мне, кто это сделал, уперла она руки в бока и стала с показательным негодованием смотреть на меня. Меня же эта картина рассмешила, и я поспешил протянуть руки и схватить ее в свои объятия. «Эй, отпусти! Ты должен быть потерпевшей стороной, а не я!» Когда Анна была побеждена, и я принял ее сдачу, то, наконец, обратил внимание на документы. Не нужно было быть гением, чтобы понять, почему она так злится. Столбы, огромный дирижабль Левиафан, он пока только в планах, но, тем не менее... Волгодонов пообещал выдать свое экспертное заключение по его поводу. «Пятьдесят тысяч тонн железа и прочие другие штуки, которые мне очень нужны. А проблема в том, что все это стоит денег, которые нам не так легко достаются. Кстати, заметил тенденцию, что сейчас львиную часть в бюджет приносят разломщики, которых становится все больше и больше. А почему? А потому что им какого-то хрена всем нравится туда ходить» волк жаловался на прошлой неделе что потерял десять бойцов я тогда кстати удивился главное никакой войны нет а потери есть оказалось гвардейцы попросили о переводе в разломщики и ведь не запретишь потому что свобода воли все дела ни в другой род же они попросились типа продвижение по карьерной лестнице равные возможности и вот это вот все и пришлось потратить некоторое время чтобы убедить анну что это все нам надо и она сдалась Правда, после моих заверений, что в казну рода я принесу в разы больше. Эх, вот что за женщина. Для чего нужно 50 столбов, она понимает, а 50 тонн разломного железа — нет. Хотя, мне кажется, все она понимает, но не одобряет. Такой себе предохранитель, вдруг я думаюсь. И это иногда работало, когда она предоставляла мне подробный анализ. Золото, не жена?» По правде говоря, я еще сам до конца не понимаю, куда иду, но завод в горе надо обустраивать. И могу сказать даже больше. Красивая получила задание до конца этой недели выделить мне четыре тысячи своих деток-копателей. а черной надо около пяти сотен, но тех муравишек, которые умеют строить и бетонировать. А все потому, что я не смог пройти мимо подарка Волгодонова. Как только я увидел тот локомотив, так сразу понял. Хочу свои железные дороги, да не такие, чтобы каждый бухарь мог у меня поезд стырить, поэтому спрячка я их под землю. В этот план посвящен только пока Арнаутский. Это только потому, что ему придется разрабатывать приблизительный маршрут от моего имения до горы, потом от горы до верности, а от верности, прости меня, Кодекс, до гордости. Когда я думаю, сколько мне придется угробить железо, то даже страшно становится. Благо, помощь пришла, откуда ее не ждали. Вчера меня набрала долгорукого Мария, просто спросила, как дела, а закончила деловым предложением. Ее предложение заключалось в том, чтобы я со своими женами в ближайшем будущем прибыл в ее имение на дружеский ужин, а она решит одну мою проблему. Говорят, охотники не азартны, точно врут. И это я даже не про старину Дэна, второе имя, у которого азарт. Мое согласие она получила быстро, наверное, даже слишком, раз рассмеялась. Но помочь действительно смогла. Она сказала, что видела мои заявки на железо. Ее помощь заключалась в том, что она знает место, где я смогу набрать его достаточно много, если не боюсь риска. Существуют в империи так называемые свалки техники возле испытательных полигонов, Куда скидывают все, что было уничтожено в процессе испытаний новых видов оружия, и с чем не хотели связываться для переработки? Конечно, истребитель там не найти, а вот легкие танки и бронированные машины можно. Так вот, один из крупнейших полигонов и, соответственно, свалка, находились совсем неподалеку от Иркутска, из минусов, там может обнаружиться спрятанный артефакт, который при переплавке рванет. Хотя зачем так сложно выдумывать? там может быть просто неразорванный снаряд в общем я уже отправил своих людей с задачей купить побольше этого хлама и привести все к горе из тех отчетов что у меня были только один человек купил больше шести сотен единиц разнообразной бронетехники и ему дали хорошую скидку Ха, хорошую. да ему сбросили половину цены ведь где еще найти идиота который все это стал бы покупать империя деньги платит чтобы их утилизировать а тут человек покупает «Но, может, я и не идиот, но не полный. Узнавал. Бесплатно не дают. Даже Морозову звонил. Говорит, нет». «Все находится на балансе. Это как раз одна из причин, почему я не хочу сейчас ни в какую Арктику. Даже зная, что меня ждет императрица, я собираюсь и лечу в Игнатовку, и только потом в столицу». «Ну что, готов?» Выйдя на улицу, подошел к Москаленко. «Угу», — явно недовольно ответил тот. «И чего голос такой кислый?» Он тяжело вздохнул. «Парни там сейчас трофея разбирают, а мне в деревню лететь». «Ух, я не знал, что ему ответить». «Кажется, диагноз волка, а именно хомячество, стал передаваться и другим людям. Может, его пора изолировать?» «Ну тогда в твоих интересах меня доставить очень быстро». В тот момент я еще не понимал, насколько большую глупость сделал. «Впрочем, ошибся не только я». Конструкторы буревестника в ТТХ написали максимальную скорость машины. В раза два так они ошиблись. Зато шнырки было очень весело. А я вот надеялся только на то, что мы не развалимся по дороге. Правда, когда мы прилетели, то все его висели куда-то улетучилось. Еще бы. Нас ждало целое поле, усеянное техникой разной степени свежести. Если вначале я думал, что ему нужно было спереть только снаряды, то теперь не уверен. Может, и проводку почистить? «Шабака!» — выругался шнырко, прочитав мои мысли. Кстати, при нас сейчас разгружали большие специальные артефактные автомобили-тралы повышенной грузоподоемности, которые мне одолжил Волгодонов, и на которые была нагружена сгоревшая техника. Для этого даже кран сюда подогнали. И главное, люди без страха и сожаления, кажется, знают, чем она опасна. А с крана скидывают все без проблем. «Ладно, работай!» Дал команду Шнырке и стал ждать. Я ему выделил мысленно небольшую площадку, подальше отсюда, куда скидывать все разрывное, что он только найдет. Это для случаев со взрывчаткой. Вторая кучка — это артефакты или вещи, которые, по его мнению, могут иметь ценность. В итоге час не прошло, как вся выделенная местность была доверху забита тем, что нам следует подорвать. Шнырка, кстати, хотел это сам сделать, но я подумал, что не стоит. Во-первых, я боялся, как бы этот взрыв не сорвал крыши в Игнатовке. Когда мне Долгорукова говорила об этой технике, я и не знал, сколько тут взрывчатой хрени. Я думал, что саперы просто что-то не заметили, а они, выходят совсем ничего не проверили. Странно это, и показывает очередную безалаберность в империи. Всего-то нужно было подойти к этому ответственно, но нет, похоже, коррупция повсюду». Легче раздербанить деньги на новые заказы, чем заняться восстановлением, переработкой старой. Печально. Некоторые снаряды, кстати, тут были с интересными пометками, которые говорили об их экспериментальном происхождении. Выходит, что некоторые вещи стоит сохранить. «Мелки, вот те вещи, что ты мне показал», — принесся давать я ему указания. «Тащи в другие места и не забудь мне показать, где их оставишь. Не хочу, чтобы люди пострадали». Дальше я отправился в гору, где проверил готовность чана для переплавки железа. Это была поистине здоровенная штука, в которую за раз можно закинуть с десяток буревестников. Мне честно рассказали, что если бы не слаймы, то она была невыгодной. Тупо очень много ресурсов понадобилось, чтобы просто растопить ее до нужной температуры. А так слаймы пашут, и чан нагревается. Затем они же забирают ненужные примеси далее добавляются уже нужные присадки а затем все идет в слитки которые в дальнейшем будут э рельсами с ними тоже не все просто оказалось кто же мог подумать что они бывают разными вероятно те кто в этом разбирается но точно не я максимум о чем я думал это реально ли э рельсы воевать пришел к выводу что вполне реально но неудобно в общем после недолгих споров я выбрал вариант который предусматривал не экономить на своих путях. И как можно больше вложить в прочность. Конечно, хочется построить подземное метро, как в Японии. Совсем не понимаю, почему у нас такого нет. Возможно, потому, что надо слишком придирчиво выбирать земли, через которые оно будет проложено. Я же поступлю проще. Никого не спрошу, а просто сделаю. Если понадобится потом показать свою игрушку людям, то я просто поставлю их перед фактом. Задумался а так ли сильно я отличаюсь от своих родичей разве не так галтеоновы поступали и не потому ли их столько родов с радостью извели эх бедные враги они едва справились с моим родом а сейчас против них теперь охотник а это говорит что теперь у них вообще вариантов нет когда шнырька сделал свою работу а я закончил с инспекцией то направился уже на аэродром все думая о том что пора все таки и свой достроить тем более Официальное разрешение я получил от императрицы. Кстати, главная проблема такого сооружения, как по мне, это противовоздушная защита, и вот ее и сейчас имею все шансы получить. Лагерта готова к сотрудничеству, и это сулит неплохие перспективы. Я, конечно, слышал, что они задолбались сотрудничать с народностью моей супруги, что неудивительно, и сами разработали и уже испытали аналог глаза Ерихона, но у меня какая разница? У меня их слишком мало, чтобы защитить все свои земли сейчас. Кстати, я тут времени зря не терял, хотя меня и вызвала к себе императрица. В любом случае, я не собираюсь принимать ее решение. Вместо этого у меня есть другое предложение, которое ей понравится. Император мертв, а потому помощи ей не помешает. Сейчас по плану доброхотов должен доставить пленных в столицу. Но на это уйдет немало времени, и я решил слегка ускорить этот процесс сейчас семерых командиров крыльев уже упаковывают в мои валькирии которые полетят вместе со мной в столицу нужно дать лизи козыри в руки а еще лучше в рукава напихать не хотелось чтобы драконы казнили наших аристократов прибыв на аэродром я обнаружил что все готово и пора отправляться что ж я тоже готов передвижная телестудия имперских новостей рядом с императорским дворцом город петербург «Добрый вечер, мои дорогие телезрители!» — вещала Ева Родионова в микрофон. «Сегодня у меня для вас сенсационный репортаж. Мне удалось перехватить, то есть уговорить дать интервью одного очень известного и нашумевшего в последнее время человека». На этих словах она взяла паузу, чтобы подогреть интригу. «Барон Александр с собственной персоной». На этих словах она дернула камеру с оператором в сторону, и в объектив попал молодой человек, который стоял с таким видом, словно он совсем не понимал, что здесь происходит. «Скажите, Александр, как вы так быстро попали в столицу? Ведь вы только вчера захватили гордость». Парень замялся лишь на секунду. «Секрет рода», — ответил он безразличным голосом. «Понимаю. И наши зрители понимают. Секреты рода на то и секреты, чтобы их не разглашать. Но, может, хотя бы намекнёте?» «Секрет рода», — вздохнул парень. Девушка замялась на секунду, Но затем улыбнулась, а про себя подумала, какой крепкий орешек и сегодня попался. Сейчас она вспомнила слова подруг по работе, которые говорили ей, что не стоит дежурить у черного хода на Дворцовой площади, мол, тут никого важного не встретишь. «Хорошо, мы все понимаем», — сделала вид, что сдалась. «Тогда расскажите нам, по какой причине вы явились к императрице?» «Секрет империи», — усмехнулся парень. «Как же у вас много секретов!» — еще одна улыбочка. «Но по-другому и не бывает. Скажите, Александр, а вы видели в последнее время императора? Говорят, что он отсутствует уже довольно давно, а вы в это время захаживаете к императрице все чаще». Тут глаза парня опасно блеснули, и журналистка поняла, что ляпнула лишнего. Она поспешила быстро исправиться. «Конечно, этот вопрос не от нашей редакции. Это был вопрос от зрителей. Понимаю, что на такие глупости даже отвечать не стоит», — продолжила она. «Но не задать мы его не можем, ведь наша редакция самая честная и всегда доносит в первую очередь мнение народа. «Ну так идите и берите у народа интервью», — попытался уйти от него парень, но девушка была не промах и побежала за ним. «Постойте, Александр, дайте комментарий по поводу МММ. Вы поддерживаете их отделение?» «Нет, это тоже секрет рода, какое у меня мнение. Не нужно пытаться вытащить из меня слова. Лучше следите за действиями». «Хороший и достойный ответ». Скажите, Александр, не унималась она, а вы любите Катерину, или это был брак по расчету? Тут парень остановился и прищурился. Снова глупый вопрос из народа, слабо улыбнулась журналистка. Всем известно, как вы избили индийского принца ради нее. Александр снова начал идти, но уже быстрее. Тогда и Ева стала нервничать, ведь по факту это был ее шанс пробиться на первую полосу. Она так давно об этом мечтала, но она не знала, что предпринять. Ведь каждый ее каверзный вопрос, кажется, мог стоить ей жизни. Тогда она сдалась, понимая, что не того уровня ей попалась жертва. Ева решила хотя бы логично закончить это интервью. «Последний вопрос. Прошу, не спешите так», — попыталась она успеть за ним. «Скажите, а вы согласны с последним интервью Доброхотова?» Задавая этот вопрос, она даже не подозревала, насколько попала в точку. Парень остановился. «Какое интервью?» — спросил он у нее. «Ну как какое? Он не далее, как четыре часа назад выпустил его на всеимперском канале, где утверждал, что теперь ваш род не потеряет гордость, что она теперь надолго с империей, ведь его войска об этом позаботятся, и он возьмет вас под свое крыло». Девушка говорила это все без задней мысли, даже не подозревая, что сейчас будет. «Так и сказал», — прищурился парень. «А что еще говорил?» «Хм...» — стала она вспоминать. «Там говорилось, что он не мог спокойно смотреть, Как исконно Русская крепость так легко переходит к врагам, и его коробило, что никто не хотел протянуть руку помощи маленькому роду, который пытается вернуть свое. В небе ударила молния. Странно, подумала девушка, ведь еще секунду назад оно было синим, и даже точек на нем не было. Дальше, спокойно попросил Александр. Еще было сказано, что он поможет вам вернуть еще одну крепость, только не помню, как она называется. Вроде как сказал, что Доброхотовы... Никогда не отдают то, что попадает к ним в руки, и граждане империи могут спать спокойно». На этот раз молнии стало больше. «Пожалуй, я тоже сделаю одно заявление», — улыбнулся парень, но дышать девушке почему-то становилось все труднее. «Я заявляю со всей ответственностью. Для того, чтобы захватить смелость, а именно так называется Третья крепость, и вернуть свое. мне не нужна помощь ни Доброхотова, ни его армии и даже империи. Запомните мои слова». «Всего один месяц, и смелость будет моей. А сколько раз она будет переходить из рук в руки и кому, это уже только мое дело и моего рода». «Не стоит лезть в дела моего рода, кому бы то ни было». На последних словах его глаза зажглись настолько концентрированной голубой энергией, что не было видно ни белков, ни зрачков. В это самое время молодая журналистка даже не могла подумать, что сегодня она не только попадет на первую полосу новостей, но и получит повышение.